Они ему в подметке не годятся. Имя князя Львова было известно как председателя Земского союза. Он имел репутацию честного человека и патриота. Милюков и Шингарев были известны как главные представители кадетской партии, талантливые ораторы. Были и имена совсем неизвестные Терещенко, Некрасов. Действенного, сильного человека, способного схватить и удержать в своей руке колеблющуюся власть, среди всех этих имен не было. Крымов передал мне и первые петербургские газеты. Сведения о всем происходившем там, приведенные речи некоторых членов Думы и самочинно образовавшегося Совета рабочих и солдатских депутатов, предвещали мало хорошего. С места образовалось двоевластие, и временное правительство, видимо, не чувствовало в себе силы с ним бороться. В речах даже наиболее правых ораторов чувствовалось желание подделаться под революционную демократию. Больно ударили меня по сердцу первые прозвучавшие слова о необходимости примирить солдат и офицеров, потребовать от офицеров уважения к личности солдата. Об этом говорил Милюков в своей речи 2 марта, когда в залах Таврического дворца он впервые упоминал об отречении государя в пользу брата. Последующие дни подтвердили мою тревогу. Все яснее становилось, что смута и развал в тылу растут, что чуждые армии и слабые духом люди, ставшие во главе страны, не сумеют уберечь армию от попыток увлечь ее в водоворот. Появился и приказ номер один. Как-то рано утром генерал Крымов вызвал меня к телефону. Он просил меня немедленно прибыть в Кишинев. «Заберите с собой необходимые вещи», — предупредил он. «Я прошу вас сегодня же выехать в Петербург». Я застал генерала Крымова за письмом. В красных чекчирах, сбросив китель, он сидел за письменным столом вокруг него на столе, креслах и на полу лежал ряд скомканных газет. Смотрите, ткнув пальцем в какую-то газету, заговорил он, они с ума сошли. Там черт знает, что делается. Я не узнаю Александра Ивановича, как он допускает этих господ залезать в армию. Примечание. Александр Иванович Кучков. Я пишу ему. Я не могу выехать сам без вызова и оставить в эту минуту дивизию. Прошу вас поехать и повидать Александра Ивановича. Он стал читать мне письмо. В горячих, дышащих глубокой болью и негодованием строках он писал об опасности, которая грозит армии, о снею и России, о том, что армия должна быть вне политики, о том, что те, кто трогают эту армию, творят перед Родиной преступления. Среди чтения письма он вдруг, схватив голову обеими руками, разрыдался. Он заканчивал письмо, прося Гучкова выслушать меня предупреждая, что все то, что будет мною сказано, он просит считать как его собственное мнение. В тот же вечер я выехал в Петербург. На станции Жмеренко мы встретили шедший с севера курьерский поезд. Среди пассажиров оказалось несколько очевидцев последних событий в столице. Между ними начальник 12-й кавалерийской дивизии Свиты, генерал-барон. Маннергейм, командовавший впоследствии в Финляндии белыми войсками. От него первого, как очевидца, узнал я подробности столичных народных волнений, измены правительству воинских частей, имевшие место в первые же дни случаи убийства офицеров.